Пункт 5. Три периода восхождения к обожению. Определение «деятельное» в отношении молитвы указывает на доступность этого вида молитвы в деятельный период духовной жизни. Напомним, что духовное развитие человека проходит последовательно в три этапа. Первый – «деятельный» – «праксис» – «период пути духовного восхождения», имеет целью очищение сердца и всей души от страстей, что ведет к достижению начального бесстрастия, апатия. Здесь происходит исцеление или уврачевание души, то есть перерождение ее из ветхого состояния в новое, облагодатствованное, в котором душа обретает способность к вечной жизни в небесном царстве.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 Исцеление наступает, когда все три основные силы души – мыслительная, раздражительное и желательная, мысль, чувство, воля – очищены от страстей и, образуя единое целое, устремлены к Богу. Врачевство же, по сути, осуществляется через исполнение новозаветных заповедей, путем синергии, взаимодействия божественных и человеческих сил через участие в таинствах и при посредстве внутреннего делания. Сопутствуя таинству деятельная умно-сердечная молитва в сочетании с методом трезвения является основным инструментом очищения сердца и удержания стяжаемой благодати. Человек, обретя сердечную молитву, приступает к брани за реальное очищение сердца от страстей, что в полноте своей иными путями практически недостижимо. Результатом человеческих усилий в подвиге бывает преуготовление души к восприятию благодати. Собственно, очищение и преобразование души, как и дальнейшее ее освящение, совершается непосредственно силой Святаго Духа. На деятельном этапе обретается спасение души для вечной жизни –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 Такое состояние устраивается и поддерживается энергией благодати Святаго Духа, а душа, пребывающая в нем, обретает возможность обожения».